Глава тысяча тридцатая Хаджар не без удивления приложил ладонь к груди, а когда отнял ее, увидел кровавые следы. Рывком выскользнув из пятиметрового желоба, он приземлился на вершине одного из каменных клыков, выбитых из породы еще в самом начале поединка. «Сразись со мной в полную свою силу!» — прорычал Они не произнес степной клык, ну или то, что им некогда было. Присев на корточки, используя в качестве опоры руку или лапу, перед хаджаром сидело нечто. Все его могучее тело покрывало вязь алых символов. Броней татуировок они покрывали мышцы орка. Изменилось его лицо, стало более вытянутым и звериным. Клыки, которые выглядели недавно поломанными и желтыми, теперь словно встали на место, сформировав очертания волчьей пасти. Собственно, его металлические ноги превратились в волчьи лапы, а руки, в подобие он их, только короче. Будто ли кантроп, человекоподобный, только оркоподобный оборотень, вышел из сказок бабушек и матерей. Он ронял слюну, которая серой прожигала нагретую и взрыхленную землю. «Брат мой! Агрхау!» — то ли взвыл, то ли прорычал степной клык. На этот раз его рывок оказался такой силы, что сначала сам степной клык переместился на ту же каменную иглу, на которой стоял Хаджар. Затем на том месте, где он только что был, хлопок разогнал ореол белого облака И только после этого огромные каменные массивы, хвостом, высотой в человеческий рост, вытянулись на сотни метров позади него. Удар когтистой лапы, который на этот раз не оказался неожиданностью для Хаджара, разорвал потоки воздуха и, будучи исключительно физическим, лишенным всякой энергии и мистерий, сумел исказить потоки реки мира. В реальном мире это отобразилось ворохом разноцветных искр, которые до красна раскалили когти степного клыка. Хаджар, используя максимум возможностей своих скоростных навыков, оборачиваясь белой молнией, которая в бою применялась куда быстрее пути среди облаков, рванул в сторону. Находясь внутри шага белой молнии, он не мог использовать атакующие или защитные техники. Так что лишь наблюдал за тем, как четыре разреза, созданных взмахом когтистой лапы, вспарывая землю, унеслись едва ли не на километр в сторону Сухашима. Оказавшись на самой границе круга, границы которого теперь существовали лишь в памяти сражавшихся, Хаджар поднял меч в защитной стойке, но едва лишь успел парировать летящую в него каменную глыбу. Степной клык, размазываясь в пространстве, бросившимся в рывке волком, оказался у подножия десятиметрового многотонного каменного шипа. Не сбив, а вырвав его из земли, напрягая в прямом смысле слова стальные мускулы, он метнул его в противника. И когда Хаджар взмахом меча превратил каменную глыбу в поток пыли, Ему в бок уже почти впилась когтистая лапа. Разворачиваясь на пятках, Хаджар стопой ударил по предплечью степного клыка. В этот момент ему показалось, что с тем же успехом он мог бы бить стальную гору. Но этого хватило, чтобы отбросить когтистую лапу в сторону и уже самому опустить меч в мощном рубящем ударе. Тот скользнул по блоку когтей правой лапы степного клыка, и орк уже сам, почти тем же разворотом, что и Хаджар, ногой лапой нацелился ему прямо в глотку. Несмотря на свои грандиозные габариты, степной клык двигался быстрее, чем любой противник, с которым Хаджар прежде сталкивался. Создав волей вакуум, он рывком скользнул в сторону и пропустил удар над своей головой. поступил он иначе, не сама лапа, а четыре жутких разреза, явно выбили бы из него еще немного энергии, которую пришлось бы потратить на защиту. Разорвавший дистанцию Хаджар собирался контратаковать, но, впервые в жизни, находясь в бою, он не успел. Оказался медленнее, нерасторопнее, чем противник, который не был на несколько ступеней развития выше. Степной клык, вновь размазываясь волком, обрушился градом ударов. Хаджар тыльной стороной рукояти меча ударил по запястью правой лапы руки, чтобы уйти от левой легким движением корпуса, но тут же оказался перед мельницей из ударов ногами. Они ливнем кинжалов звенели по плоскости его меча. Со стороны это выглядело так, как если бы раскаленные красные когти степного клыка обрушивались на пелену из синего ветра, которым обернулся меч Хаджара. Он двигался на пределе своих возможностей. Его меч оказывался едва ли не в нескольких местах одновременно. Руки Хаджара мельтешили с такой скоростью, что остаточные изображения – Зависая в воздухе, не успевали исчезнуть, как их сменял реальный взмах, чтобы оставить за собой очередной мираж. И то же самое касалось и степного клыка. Его удары ногами и руками сыпались со всех сторон и направлений. «Сражайся!» — рычал он. «Сражайся, северный ветер!» Но Хаджар лишь защищался. Белые молнии и стальным волком они перемещались внутри круга. Каменные шипы взлетали в небо. Огромные впадины терзали землю. Вспышки алых разрезов от когтей уносились по земле, и потоки синего ветра с танцующими внутри драконами устремлялись к небу. Хаджар отбил мечом удар когтистой лапы ноги, а затем, рухнув камнем, распластался по земле, чтобы подсечь опорную ногу степного клыка. Но тот, демонстрируя невероятные возможности своего тела, одними только пальцами-когтями оттолкнулся от земли. И сделал это с такой силой, что, взмыв молнии к небу, тут же извернулся и обрушил удар когтистой лапы руки на спину Хаджара. Тот хлопнул ладонью по земле и ласточкой взмыл по каменному шипу, чтобы скользнуть по нему и на развороте направить секущий взмах в лицо степному клыку. Орк, все еще находясь в воздухе, извернулся и, скрестив руки, предплечьями защитился от удара а затем, используя синий клинок как точку опоры, ударил пяткой с торчащим на ней когтем в открытую грудь противника. Хаджар, видя, что не успевает вернуть меч обратно, сформировал пелену из мистерий и воли. И то, что не смогла пробить аркемея прогнулось под ударом стальной лапы ноги. И это, учитывая, что в выпаде не было ни грамма мистерий или энергии, лишь голая, но неудержимая физическая мощь. Отлетев в сторону, Хаджар пробил спиной несколько каменных шипов и замер на вершине самого крайнего. Степной клык после столкновения отпрыгнул на противоположную сторону и все в той же позе, на корточках, замер на вершине другого каменного клыка. Так они и стояли друг напротив друга. «Ты только защищаешься, северный ветер!» прорычал степной клык. «Почему ты только защищаешься?» Хаджар понимал, что говорит с орком, с тем, кто пришел грабить и убивать на его родине, попирать ногами землю его предков. Но он говорил и с братом. С братом вместе с которым проливал кровь, с которым они прикрывали друг другу спины. «Ты мой брат! Как я могу биться с тобой?» «Арх!» — взревел степной клык, а затем выпрямился. Стоя на полу согнутых, не волк, но уже не орк, он алыми, нечеловеческими глазами смотрел на Хаджара. «Взгляни на меня, Хаджар Дархан! Взгляни!» И Хаджар повиновался. «Посмотри, кем я стал! Посмотри, какого монстра я создал своей яростью!» Алые угли постепенно затухали в глазах степного клыка. «Посмотри, последний из племен степных орков! Последний из степных волков! Нет, брат мой! Я кто и что угодно, но уже даже не орк! Я! Я!» «Я — монстр, Хаджар-дархан!» Снег не успевал упасть на плечи степному клыку. Он испарялся, и белый ореол чем-то напоминал шерсть зверя. «Ты пришел сюда умереть», — тихо произнес Хаджар. «Эти земли, брат мой, когда-то именно на них впервые охотился далекий предок наших племен». На излучине большой воды он поймал первую добычу, и с этого началась наша история. «Я не могу, ты должен, брат мой, иначе я никогда не смогу обрести покой, не смогу встретиться с женой, обнять сына, показать ему на полях вечной охоты, как вырезать топор, как догнать оленя, как правильно попросить у его духа прощения». «Не отнимай у меня посмертия!» Хаджар посмотрел в глаза степному клыку. Алые угли в их недрах потухли. Им на смену пришли лишь скорбь и печаль. Степной клык привел сюда армию не для того, чтобы разорять и уничтожать земли, полные невинных. Он привел их сюда для того, чтобы лишить Хаджара выбора. Степной клык пришел сюда умереть. Умереть с честью, в бою, как и полагалось свободному охотнику. Хаджар поднял над головой меч. Небо потемнело. Степной клык, запрокинув голову, завыл, стуча кулаками в грудь. Его глаза вновь вспыхнули алым светом, а испаряющийся снег действительно стал шерстью.